Федор Иванович Лаврецкий — мы должны попросить у читателя позволения перервать на время нить нашего рассказа — происходил от старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован двумястами четвертями земли в Бежецком верху.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 Это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикунный капотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за тридцать лет, когда он наследовал от отца две тысячи душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое имение, дворню избаловал,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 Хотя пудрица, по ее словам, было для нее смертью. Поставят тебе, рассказывала она, в старости войлочный шлык, на голову волосы все зачешут кверху, салом вымужут мукой, посыплют железных булавок, натыкают, не отмоешь потом. А в гости без пудры нельзя обидеться. Мука. Она любила кататься на росаках, В карты готова была играть с утра до вечера и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к горному столу. А все свое преданное все деньги отдала ему в безответное распоряжение. Она прижила с ним двух детей сына Ивана, Федорова отца, и дочь Глофиру.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 Ловкого и тонкого проныру, самую, как она выражалась, финфлер, самый цвет эмиграции, и кончила тем, что чуть не 17 лет вышла замуж за этого финфлера, перевела на его имя все свое состояние, и вскоре потом, разрумяненная, раздушенная амброй а решелье, окруженная оробчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом кривом диванчике времен Людовика XV, с эмалевой табакеркой работая пятито в руках, и умерла, оставленная мужем. вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами.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 Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка с ясными кроткими глазками и тонкими чертами лица по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого раза приглянулась Ивану Петровичу, и он полюбил ее. Он полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку, С каждым днем она ему казалась милей. И она привязалась к Ивану Петровичу всей силой души, как только русские девушки умеют привязаться. И отдалась ему. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может. Скоро все узнали о связи молодого барина с Маланьей. Весть об этой связи дошла, наконец, до самого Петра Андреевича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело, но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам. Маланью заперли в чулан. Ивана Петровича потребовали к родителю — Анна Павловна тоже прибежала на шум, она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреевич уже ничего не слушал. Ястребом напустился он на сына, упрекал его в безнравственности, в безбожии, в притворстве. Кстати, выместил на нем всю накипевшую досаду против книжной Кубенской, осыпал его обидными словами. Сначала Иван Петрович молчал и крепился, но когда отец вздумал грозить ему постыдным наказанием, он не вытерпел. Изувер, дедерот, опять на сцене, подумал он. Так пущу же я его в дело, постойте, я вас всех удивлю. И тут же спокойным, ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах. Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности, что, хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович бесспорно достиг своей цели. Он до того изумил Петра Андреевича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновение. Но тотчас же, же опомнился, и как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича который, как нарочно в тот день, причесался алятитус и надел новый английский синий фраг, сапоги с кисточками и щегольские лосиные панталоны в обтяжку. Анна Павловна закричала благим матом и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад, вылетел на дорогу и все, бежал без оглядки, пока, наконец, перестал слышать за собою, — Тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные прерывистые крики «Стой, мошенник!» вопил он «Стой, прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца, а Петр Андреевич... Вернулся домой весь изнеможенный и в поту объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Престыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу и в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с нею в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабдил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до да всякой, как он выражался, благородной истории. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреевичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов с своей сестрой, уже знакомую читателем Марфой Тимофеевной. Он рассказал им все, объявил, что намерен ехать в Петербург искать место и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» Он всплакнул горько и, несмотря на свое столичное образование и философию, униженно, бедничком русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул опол лбом. Пестовы, люди жалостливые и добрые, охотно согласились на его просьбу. Он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца, но ответа не пришло и прийти не могло. Петр Андреевич, узнав о свадьбе сына, слег в постели, запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича. Только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала 500 рублей ассигнациями, да образок его жене. Написать она побоялась, но велела... Сказать Ивану Петровичу через посланного сухопарого мужичка, умевшего уходить в сутки по 60 верст, чтоб он не очень огорчался, что Бог даст все устроиться, и отец переложит гнев на милость, что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, Богу так было угодно, и что она посылает Малании Сергеевне свое родительское благословение» сухопарый мужичок получил рубль попросил позволение повидаться с новою барыней которой он доводился кумом поцеловал у нее ручку и побежал в свояси а иван петрович отправился в петербург с легким сердцем неизвестная будущность его ожидала бедность быть может грозила ему но он расстался с ненавистной деревенской жизнью а главное не выдал своих наставников Действительно пустил в ход и оправдал на деле Руссо, Дедерота и Ла Декларацион Де Друа Де Льом. Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу, да и разлука с женой не очень пугала его. Его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою. То дело было сделано. Надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло. Княжна Кубенская, которую мусье Куртен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть, чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему пять тысяч рублей, едва ли не последние свои денежки, да... Лепиковские часы с его вензелем в гирлянде Амуров. Не прошло трех месяцев, как уж он получил место при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем — пароходов тогда еще в помине не было — уплыл за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. «Добрый помещик поздравлял Ивана Петровича с рождением сына» явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь святого мученика Феодора Стратилата. По причине большой слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько строк, но и эти немногие строки удивили Ивана Петровича. Он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте впрочем иван петрович недолго предавался сладостному волнению родительских чувств он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних фрин или лаис классические названия еще процветали в то время телезитский мир был только что заключен и все спешило наслаждаться все крутилось в каком-то бешеном вихре черные глаза бойкой красавицы вскружили его голову денег у него было Очень мало, но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных увеселениях, словом, плыл на всех парусах. Глава 9 Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу.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 Не перенесла вторичной разлуки, безропотно в несколько дней угасла она.